Вытолкав из ямы испуганную Ташу, Феро выбрался следом и замер. На краю, присев на корточки и старательно внюхиваясь и вглядываясь в туман, их уже ждал Ришта. Идет. Гоблин поднялся в рост, надежнее перехватил палаш здоровой рукой. Деревья видишь? Феро кивнул на высокие валы сосен, темнеющие сквозь белесые космы тумана. они чуть выше потока иди туда да господин феро послушно кивнул гоблин и легким прыжком исчез в непроглядной белизне. оставшись один черный мертвец осмотрелся водя головой с стороны в сторону медленно словно в трансе потом положив руку на плечо принцессе приказал нетерящем разъяснении тоном — Иди к валу. Что бы ни случилось, не оглядывайся. Не сворачивай и не беги, поняла? — Хочешь использовать меня как приманку? — догадалась Таша. Как ни странно, от этой догадки ей стало спокойнее. Уверенность Феру обнадеживала, и девушка решила довериться мертвецу. — Ко мне гадина не вылезет. прозвучал исчерпывающий ответ. Последующее произошло быстро. Принцесса не успела сделать и нескольких шагов, как белый сумрак сгустился прямо перед ней, сворачиваясь в мощный, исходящий молниями клубок, который тут же разразился в ее сторону яростной вспышкой. Таша замерла, зажмурившись, почувствовала волну холода, обдавшую ее. Перед ней замер Феро. принимая на себя удар ледяного заклинания. В ту же секунду, слегка потускневший клубок молний, получился крушительный удар гоблинского палаша. Таша с ужасом смотрела на мертвеца, который, покрывшись коркой льда и хрипло рыча, медленно двигался вперед, сжимая мечи. Она наконец-то смогла рассмотреть врага. Темная фигура — Увешанная клочьями тумана все еще искрилась, хотя и приняла уже человеческие очертания. Туман рассеивался. Из него, неуклюжего волоча ногу, вышел Ришта. Теперь нога его, как и рука, сочилась кровью. «Отпрыгалась, гадина!» Гоблин зло швырнул к ногам Фиро отрубленную голову, окутанную спутанной гривой светлых волос. «Я еле успел, господин Феро? Не успел бы, если б она на вас всю силу разом не потратила!» Он покосился на израненную ногу. «Прибила бы меня такая быстрая!» «Принцесса, ты цела?» Сдирая себя отмороженными, непослушными пальцами корку льда, Феро мутным взглядом отыскал Ташу. «Отойди-ка за меня! Спрячься!» Мертвец внимательно смотрел на замершее в стороне обезглавленное тело загадочного туманного зомби. Гоблин, тяжело дыша, тоже уставился на высокий худой силуэт, продолжающий искриться редкими световыми всполохами. — Не сдохла, тварь! — глухо прорычал феро Темные лезвия мечей подрагивали в его отбитых ледяным заклинанием руках. «Спасайте принцессу, господин Ферро! Я ее задержу!» Аришта выпрямился, пытаясь поставить устойчивее раненую ногу, и крепко сжал свой палаш. Безголовая фигура развела в стороны руки, собирая на ладонях мощные искристые комки. Напряженная Таша почувствовала, как неожиданно из-за ее спины Обдувая ледяным ветром, прошла волна силы. Туманные зомби, не успев запустить беглецов очередным заклинанием, полетел кувырком, всем телом приняв удар этой сокрушительной волны. В тишине раздался звук крошащихся костей. Тело живучей твари, свернутое под невероятным углом, пропахало почву и, оставив глубокую канаву, замерло, наполовину зарывшись в чёрный лесной грунт. Тяжело дыша и уперевшись руками в колени, у края открывшейся из-под непроглядного тумана поляны стоял Ану. «Живые все!» Он обвёл взглядом Ташу, жмущуюся за спиной чёрного мертвеца и оперевшегося на рукоять воткнутого в землю палаша Ришту. «Все!» — огрызнулся Феро, ковыляя в сторону павшего врага. «Успокойся! Она упокоена!» Некромант поднял с земли отрубленную голову и принялся её разглядывать. Брезгливо развёл рукой спутанные волосы поверженного врага, тут же переменившись в лице. «Эльфийка!» Не поворачиваясь к нему... коротко бросил присевший около врытого в землю тела Фиро. «Я говорил, а вы не верили», довольно фыркнул Ришта. «Ты был прав, парень!» Анну с уважением оглядел Гоблина. «Молодец!» «Скажи его командиру отсыпать парню золото!» поддержал похвалу Фиро. это он гадине башко оттяпал я только заклинание на себя принимал чтобы она отвлеклась ишь ты гадени ухмыльнулся ану вертя в руках голову эльфики надо говорить высокой госпоже это действительно эльфийка таша в недоумении покосилась на голову которую Ану за волосы примотал к поясу «Разве эльфы-зомби бывают?» Так «Да какие из них зомби?» — поддержал разговор некромант. «Специально их не поднимают. У эльфов баланс энергии другой, не как у людей. Мертвяки из них становятся неуправляемыми и ничего не соображают, громят всё на рефлексах, а потом самоуничтожаются через какое-то время. Наша краля похожа!» Наемная охотница приманила единорога и помогла его убить. Только умирая, единорог успел-таки вскрытие брюха. Ведь не так уж он и беззащитен, — продолжил Феро, осматривая останки эльфики. А потом по лесу пошли волны, поднимая нежесть. И все разрушение вокруг. Таков был гнев единорога, карающий всех. А ну и Таша впереди, Ришта за ними, двинулись прочь от поляны, оставив Ферона наслаждаться трапезой в одиночестве. Он съест ее труп? Таша попробовала было обернуться, но оно остановило ее жестом. Девицам на такое смотреть не надо. «Зомби едят тела поверженных врагов. Так они копят силу, в особенности, если враг обладал какими-нибудь особыми способностями. Сила как бы переходит к ним, понимаешь?» «Да», — с интересом кивнула Таша. «Он точно не отравится?» «Не отравится». Усмехнулся ану как будто немного грустно. «Феро такой же зомби, как и остальные. А ты почему-то считаешь его почти человеком. Это иллюзия, принцесса!» «Но он защищал меня! Иришта -то тоже!» Таша задумчиво смерила взглядом прихрамывающего в отдалении Гоблина. «Я ему приказал, а Гоблин удивил. Ловкий парень оказался!» Надо будет замолвить за него словечко. Знаешь, что меня беспокоит? Таша остановилась и посмотрела в глаза Некроманду. Я ведь была уверена, что это безобразие Байрус устроил. Но теперь я в этом сомневаюсь. Если даже эльфы тут замешаны. Но насчет высоких господ эльфов я бы пока выводов не делал, задумчиво ответил Анну. «Убитая эльфийка всего лишь наёмница, так что пока всё туманно!» «А ну, ответь, пожалуйста, только честно!» Таша решилась спросить вещь, пожалуй, главную сейчас для неё. «Почему вы разрушили свободный замок Ларока?» «Свободный!» — некромант удивлённо вскинул брови. Да он был увешен королевскими флагами, как цыганская кибитка платками. Армия королевских солдат там стояла. Мы им предлагали сдать замок, как и вам. Где там? Они даже говорить не захотели. «Не может быть!» — поражённо пробормотала ошарашенная Таша. «Как же так?» Феро нагнал их уже на опушке. Таша испуганно покосилась на мертвеца, уступая ему дорогу. Лошади разбрелись по полю, но, учуяв людей, потянулись обратно. Черныш радостно зафыркал и забил копытцем при виде хозяйки. По дороге к замку Таша вспомнила про обещание Анну отпустить ее в деревню. Поморщившись, некромант обещанное выполнил и проводил принцессу в деревушку. А там... Отловив кого-то из гоблинских начальников, велел сопровождать госпожу-принцессу везде, куда бы та ни пожелала отправиться. Деревня кишела гоблинами. Они были кругом. Куда-то спешили, сидели у домов, чистили оружие и доспехи, варили еду прямо у колодца, развесив над костром видавшие виды походные котелки. В деревенском пруду, где в былое время плавали гуси и утки, сидели, спасаясь от духоты и насекомых, несколько огромных троллей. Гоблин-конвоир, широкомордый надменный, лениво трусил позади. Раздавая по ходу движения указания и тумаки нерадивым подчиненным, которые, побросав свои дела, с интересом пялились на принцессу. Таша не обращала на них внимания. Она озабоченно спешила к домику Тамы. Войдя во двор, девушка шмыгнула на пристроенный к дому скотный двор, прошла мимо пустых стоил, где раньше стояли Тамины овцы, а затем, услышав голоса, прильнула к ведущей из хлева в дом двери, разглядывая в щель доступную глазу часть кухни. Тама, заметно осунувшаяся и похудевшая, Мешало что-то в огромной лохане на столе. Её молчаливый брат Филипп, прижавшись спиной к глиняной печке, чинил дыру на чьей-то кольчуге. В комнату громко топая ввалился крепкий молодой гоблин. — Хозяйка, парни жрать хотят. Где еда? — он сунул было свою вытянутую зелёную рожу в лохань, но тама ловко стукнула его по лбу половником. Что за хрень? Где мясо? Обиженно протянул гоблин, усаживаясь у стены и потирая рукой отбитый лоб. Мясо? Тама гневно повернулась к нему, уперев руки в боки. Да вы моих овец еще на прошлой неделе доели! Она яростно сверкнула глазами. Пусть твои парни жрут суп из чертополоха, а не то вор! Там откнула в нос гоблину свой аккуратный кулачок. Какая женщина! Огонь! Поодушевленно протянул тот, прищурив глаза и рассматривая роскошную фигуру мешающей чертополоховой варево пастушки. Если бы не война, я бы тебя в жёны взял. Ага, сейчас, усмехнувшись, фыркнула Тама. Десятой женой или поскольку там у вас принято, «Баранов бы тебе пригнал целое стадо!» — мечтательно продолжил гоблин, щуря темные раскосые глаза на затухающий в печи огонь. «Три стада!» — не оглядываясь, Тама продемонстрировала ему три пальца на поднятой руке. «Да за тебя не баранов! Коней бы отдал и находцев!» «Много ты в конях, понимаешь!» — Тама прошлась другой конец кухни. отыскивая там соль и перец. «Небось, и верхом-то ездить не умеешь. А туда же!» Она вытащила поварёшку из лохани и ткнула гоблину в нос. «Нормально? Или ещё соли положить?» В открытое окно кухоньки глухо ворча просунулась огромная рожа равнинного тролля. «Мума, пупсик, на тебе пирожок. Специально припасла для тебя». К удивлению завороженной всем этим зрелищем Таши, Тамма схватила с полки что-то и сунула в огромную открытую пасть гиганта. «Подари мне Муму!» Она бросила на Гоблина пылкий взгляд. «Я на нем пахать буду и дрова возить. Мы с таким работником деревню за месяц поднимем без коней. И находцев твоих не надо!» Гоблин, смутившись, Стала что-то мямлить в ответ, Наташа уже не слушала. Не в силах больше скрываться, она вылетела из-за двери и радостно кинулась на шею удивленной подруги. «Принцесса, милая!» Тама, роняя слезу, обняла Ташу, крепко прижавшись к ней своим исхудавшим, но все еще фигуристым телом. «Нанга, ну-ка, иди погуляй!» — рыкнул Ташин конвоир, на незадачливого молодого гоблина, который от удивления дар речи потерял. — А как же ужин? — протянул Нанга, косясь на лоханку с похлебкой из чертополоха. — Собирай свой ужин и проваливай! — прорычал громовым голосом гоблин-начальник. И Нанга, не заставив себя ждать, тут же скрылся за дверью, прихватив похлебку. Конвоир, кивнув принцессе, вышел следом. оставляя девушек наедине. «Как вы тут! Захватчики не обижают! Еды хватает! Ты так отощала, бедненькая!» — сыпала фразами Таша, уже обнимая растерянного Филиппа. «Меня к вам отпустили? Я еще отпрошусь! Еды принесу!» С бешеными глазами шептала она, крепко сжав ладонь подруги. «Да мы-то ничего! Еды, конечно, мало, но гоблины смирные и не трогают никого!» «У них командиры строгие и дисциплина. Нам даже тролли дали землю вспахать и дров навозить», — успокаивала ее Тама. «А на тебе, принцесса, совсем лица нет!» Пастушка налила Таше травяного чая и сунула в руку засохший пресный пирожок со щавелем, видимо, недоеденной троллем-мумой. Выслушав сбивчивый рассказ принцессы о ее злоключениях, Тама схватилась за сердце, охнув. «Уж и не знаю, кто страшнее, мертвяки и зомби, или этот Байрус?» Качая головой, пастушка присела на лавку. «В деревне мертвяков нет, одни гоблины. Они и сами-то всю эту нежить не любят!» В дверь настойчиво постучал, а потом заглянул гоблин-начальник. Он жестом велел принцессе следовать за ним. «Свидание окончено!» хорошего, как говорится, понемногу. Обрадованная известиями о том, что в деревне мало-помалу продолжается жизнь, Таша была доставлена в замок. Всеми мыслимыми и немыслимыми усилиями Таше удалось убедить лорда Альтея позволить ей прогуливаться во дворе замка, кишащим врагами. Первым делом принцесса навестила Геофа, который... Смещенный с места караульного у моста личной гвардии принца Кадара Риго перебрался жить на сеновал, расположенный возле скотного двора. Старый солдат, оголодавший, хорошей пищи у рядовых пленников теперь водилось меньше, с благодарностью принял от принцессы краюху хлеба и полбутыля прогорклого вина, мастерски конфискованного на кухне. Присев на солому, Таша разлила напиток в пару старых глиняных чашек. «И не побрезгуйте!» — поднял брови удивленный Геоф. «Ерунда!» — Таша, поморщившись, выпила мерзкое пойло. «Ох, Геов, расскажу, не поверишь!» С этими словами она начала свой рассказ о приключениях в замке и в лесу. «Угораздила же вас, принцесса, попасть в историю!» — покачал головой солдат. «Не должны девицы по лесам от мертвяков бегать!» Таша задумчиво кивнула и, оставив Геофу остатки выпивки, двинулась на конюшню. Угостив куском хлеба черныша, девушка, приобретя некоторую уверенность, спасибо алкоголю, неспеша дошла до скотного двора. Там, за самыми последними стойлами, где ютились коровы, в темном углу нескладной кучей валялся присыпанный сеном и мусором коровий скелет. И о нем мало кто знал. Однажды весной скотница запустила одну из приболевших по зиме коров, а вскоре обнаружила, что скотина издохла. Побоявшись, Осерчание смотрительницы скотного двора, нерадивая служанка спрятала голову в кучу соломы, полив труп едкой дрянью, с помощью которой выделывали шкуры, дабы отбить запах. Про корову забыли, решив, что скотина не вернулась с пастбища, за что получил по первое число бедолага пастушок. Таша осторожно подошла к белеющим во мраке костям. Присела... собралась с духом. В голове, вызубренные на зубок, каруселью завертелись слова, прочитанные в некроманском свитке. Уставившись на останки коровы, Таша мысленно прочитала заклинание, потом сделала то же самое шепотом вслух. Ничего не происходило. Промучившись часа два, горе-колдунья услышала за спиной шаги кого-то из скотниц. И тут же поспешила на выход. Таша приходила к злосчастной корове еще несколько дней. Результат был один и тот же. Кости угрюмо лежали в углу кучей, на контакт абсолютно не шли. И никакие уговоры типа «Нанечка, деточка, иди сюда» на них не действовали. Один раз принцесса все же попалась, скотница, но у той и любопытство девушки старым костям вызвала один лишь испуг. «Госпожа принцесса, милая, вы только нашей главной про коровку не рассказывайте. Она меня убьет!» Пожав плечами и обещав молчать, раздосадованная Таша вернулась в покое. В комнате ее ожидала Миранда, как всегда обеспокоенная и рассерженная. Отчитав принцессу, Она испепеляющим взглядом заставила девушку раздеться и залезть в не остывшую еще бочку с горячей, пенистой от мыла водой. Таша расслабилась в приятной горячей ванне, пахнущей мятой и еще какими-то травами, заботливо собранными нянькой. Рука непроизвольно скользнула по шее. Чувствовалось, как отходит от страшной раны засохшая корка, оставляя под пальцами взрытую буграми кожу, развороченную безжалостными зубами чёрного мертвеца. Помывшись, принцесса юркнула под одеяло. За окном мирно убаюкивающе застучали капельки дождя. Миранда, сидя рядом, тихонько пела себе под нос. Засыпая, Таша думала о том, как сидела в холодной яме в лесу. Почему-то вспомнила Ришту. как он там Не потерял ли обмороженную руку? Все было странно и непонятно. Враги, ужасные воины Севера, гоблины, некроманты, мертвецы защищали ее, а свои, пытаясь защитить, толкали в бездну. На утро Таша решительно направилась в западное крыло замка, наткнувшись там на гвардейцев Северного принца. уверенно и строго потребовала его аудиенции. Те, послушавшись, припроводили принцессу к своему господину. Выслушав требования девушки опять посетить деревню и отвезти туда провизию из личных запасов госпожи принцессы, Кадара Риго, как всегда с неохотой и напускным безразличием, разрешил. Собрав кое-что на кухне, Таша навьючила провиант на выданного ей в конвоиры толстого гоблина, который, сердито хрюкая, потащил тюки в конюшню следом за принцессой. Взять коня девушки не разрешили, но позволили использовать для перевозки продуктов старого быка. Пока конюх приматывал поклажу на его костлявую спину, Таша мельком заглянула в угол, где валялись раньше кости коровы. Их там не было. Из за того, что солому убрали, А пол вымели и вымыли, Таша поняла, нерадивая скотница в спешке замела следы, лишив юную чернокнижницу единственного подсобного материала. Вздохнув, Таша взяла приготовленного быка за повод и двинулась из замка. Толстый гоблин колобком покатился следом. Завидев процессию, у домика Тамы уже собрались жители. Раздав им часть провизии и попросив гоблина проследить за тем, чтобы у пленников не отнимали еду, Таша позвала Филиппа и Таму. Брат и сестра обрадованно втащили в дом мешок с угощениями. Пастушка посадила принцессу за стол и, как обычно, напоила травяным чаем. Гоблин Нанга, откуда ни возьмись появившийся в кухне, сунулся было в принесенный тюк с едой. Но тут же отступил. получив от Тамы грозный взгляд. «Ну что же ты, хозяюшка?» — обиженно пробубнил он. «Уж угостила бы своего спасителя, той прогорклой отравой, что вы называете вином!» «Спасителя?» — шепотом переспросила удивленная Таша. «Да слушай его больше!» — Тама только отмахнулась. «Тут вчера какой-то шутник напялил коровий череп и давай ночью в окна глядеть! Страшно жуть!» Я на кухне допоздна хлопотала. Смотрю, а на меня с улицы жуткая бразина пялится. Глаза горят у нее. Сама молчит. Замерла в окне и смотрит. Смотрит. Я в крик. Но тут Намга прибежал. Увидел рожей за ней. А та исчезла, как сквозь землю ушла. Так Намга теперь из себя героя строит. Говорит, что коровий мертвяк был. А я думаю, зачем господину некроманту коровий мертвяк? Это, скорее всего, кто-то из нангиных дружков-гоблинов постарался. Нескладный тамин рассказ вел Наташу в ступор. Неужели её корова поднялась? Быть не может. Да нет, это точно развесёлая шутка кого-то из молодых гоблинов. А то! прервал неровный ход ее мыслей Нанга, который уже открыл в мешке с провизией бутыль с вином. «Конечно, мертвяк! Может быть, две прекрасные дамы составят компанию храброму воину?» Он помахал бутылкой. «Давай!» — буркнула Таша, пододвигая деревянную чашку и приведя в шок пастушку и ее брата. «Ну и ну!» — Тама изумленно присела на лавку. «Благородная принцесса распивает вино с гоблином!» Задумчиво прокомментировала она ситуацию, беря в руки глиняную плошку и наливая из бутылки себе тоже. «Эй, дамы, парнишки-то налейте!» Нанго, развалившись на лавке и улыбаясь во всю нахальную рожу, кивнул на Филиппа. «Парень мне кольчугу золотал так, что от гномнего оригинала не отличить!» Сердито хрюкая, в дверь заглянул по забытой принцессой гоблин-конвоир. Он с недоумением оглядел выпивающую компанию и, грозно посмотрев на разомлевшего от вина Нангу, показал тому кулак. «Заходи, кабан! да мы угощают!» — резво ответил Нанга. А Таша фыркнула. Наглость молодого гоблина почему-то совсем не раздражала ее, а наоборот забавляла и смешила. Кабан кряхтя вопросительно посмотрел на принцессу, и та, пожав плечами, кивнула ему. Вот начальство узнает, хвоста тебе накрутит, пропыхтел толстяк, сердито косясь на собрата. А ты болтай больше, отмахнулся тот. Откуда начальство знать-то? Сидим тихо, не шумим, с Тамами светскую беседу ведем. Таша и Тама прыснули хором. В ту же минуту дверь распахнулась снова, и на пороге, грозно разглядывая собравшихся, замер еще один гоблин. «Упс! Кажется, попались!» — глядясь под лобья вошедшего, прокомментировал Нанга. Кабан потупил глаза и запыхтел. А Таша, узнав пришельца, почему-то обрадовалась. «Здравствуй, Ришта! Как твои раны?» — с искренней заботой поинтересовалась она. «Садись к нам! Ты ведь нас не выдашь!» Узнав принцессу, гоблин переменился в лице. Грозный взгляд сменился добродушной улыбкой. «И выдам!» Покачав головой, Ришта поймал взглядом глаза Намге. Зная некоторых, подобного следовало ожидать!» Он осторожно присел рядом с Ташей, плеснув себе в чашку из бутылки. Время бежало быстро. Принцесса с удивлением понимала, что, как ни странно, в компании подвыпивших гоблинов чувствует себя в большей безопасности, чем среди своих родственников, искренне пытающихся окружить ее заботой и оградить от зла. Ей было приятно и весело, как на том далеком деревенском празднике, где она, глотнув вина, закружилась в танце с симпатичным сельским пареньком. Таама тоже веселилась, слушая байки разболтавшегося Нанги о его боевых подвигах и приключениях. Путаясь в мыслях, принцесса посмотрела на Ришту, который, поймав ее взгляд, отвел глаза. И тут же, наткнувшись на страшный шрам, пересекающий шею девушки, тихо спросил. «Господин Фиро». Таша кивнула, сразу попытавшись прикрыться волосами. «Вам повезло, что живы остались, госпожа принцесса!» Ришта сочувственно посмотрел на нее. «Как вас угораздило!» «Называй меня на «ты», — попросила Таша, тут же продолжив. «Я бежала тогда, пыталась спастись». Воспоминания хлынули в хмельную голову принцессы. Расчувствовавшись, она налила себе еще вина и рассказала гоблину все, как было. про грозящую женитьбу, про домогание Байруса и панический побег. «Принуждать женщину силой — грех», — Аришта посмотрел на девушку с пониманием. «У нас за такое бьют камнями и палками». «Этот парень что, такой уж неприятный?» К удивлению Таши оказалось, что к концу рассказа, затаив дыхание, ее уже слушали все. Даже Нанга приостановил повествование о собственных великих деяниях. «Конечно, ужасный», — тут же ответил на его вопрос принцесса. «Всё равно. Идти на верную смерть глупо. Потерпела бы. Подумаешь, делов-то ноги раздвинуть». После этих слов в Нангу полетели сразу две чашки — от Тамы и от Таши. Ташина не долетела. Зато Тамина угодила незадачливому мыслителю прямо в лоб. «Да ну вас!» — обиделся Нанга, слизывая языком текущие с носа и щек винные ручейки. «Вас, баб, не поймешь. Вот у меня пять жен, и никто не жаловался. А ты, принцесса, меня просто поражаешь. Я думала, что все женщины только и мечтают выйти замуж и поскорее избавиться от невинности. А ты...» «Я бы предпочел оказаться в зубах господина зомби, только если бы альтернативой стало снятие шкуры живьем или...» «Да я лучше за тебя шестой женой пойду, чем за Байруса Лока!» Не дав ему договорить, рявкнула Таша, но тут же зажала себе рот и покраснела, поняв, что сильно перебрала с алкоголем. Услышав это страстное признание, Тамара сахохоталась во весь голос. Ришта смерил соседа яростным взглядом, а Нанга, полыхнув глазами, расплылся в блаженной улыбке. «Тогда ловлю на слове!» Молодой гоблин посмотрел девушке прямо в глаза. В этом взгляде было что-то животное, дикое и в то же время таинственное, пугающее и одновременно манящее. Смутившись и покраснев, Таша взгляд отвела. «Ладно тебе!» «Совсем смутил принцессу!» Тама продолжая улыбаться, на всякий случай приструнила распоясавшегося Нангу. Разговоры и тихий смех продолжились. Таша украдкой разглядывала гоблинов. Теперь они почему-то совсем не казались ей страшными или неприятными. Темноволосые, широкогрудые, со странными полумордами-полулицами, в которых сквозила какая-то природная, свириная красота! Крепкие зубы, с немного выпирающими из-под губ верхними клыками, скалились в улыбках. У одного только кабана здоровые, как у матерого сикача, клыки торчали наверх из-под нижней губы. Чуть косые к носу, карие, отороченные темной обводкой, как у диких кошек, глаза гоблинов совсем окосели от вина. Тем временем за окном совсем стемнело. тама зажгла фонарь. Нанга, разгулявшись, достал из заначки красивую бутылку, вырезанную из горного хрусталя. «Вот, уважаемые, не ваше пойло, а настоящий эльфийский ром. Здесь такого не сыщешь!» Похвастался гоблин, откупоривая бутылёк. Ром оказался золотым и крепким. Почувствовав, что кружится голова, Таша незаметно выскользнула на улицу и присела на землю, привалившись к стене. Свежий ветерок трепал волосы и освежал лицо, приводя в чувство. Подняв глаза на куст сирени, растущего ограды, девушка обмерла. Оттуда на нее в упор пялился кто-то бледный и рогатый. От неожиданности Таша вскочила и взвизгнула, спугнув странный призрак который огромной белесой тенью метнулся под дом в раскопанную кем-то дыру за валенки первым на крик выскочил ришта за ним тама и остальные тихо таша прижала палец к губам под домом сидит кто шепотом уточнила тама мертвяк коровий принцесса присела пытавшись заглянуть в дыру. Оттуда, из самой глубины, в ответ сверкнули два огонька. Может, кошка? недоверчиво предположил Филипп. Да мертвяк это, мертвяк, точно говорю, гордо объявил Нанга. А вы не верили? Он там теперь так сидеть и будет? испуганно спросила Тама, прячась за гоблина. Может, его выгнать? Давай, Нанга. Она подтолкнула храбреца в спину. «Ты же герой!» «Подождите!» Таша на четвереньках подползла ближе к дыре. Сунула туда голову, стала звать. «Нани, Нани, Нани, Нани!» На недоуменные взгляды окружающих тут же пояснила. «Я слышала, так господин Анну своих мертвяков подзывал!» Ответа не последовало. Два горящих глаза двинулись было к принцессе, но вдруг, испугавшись чего-то, нырнули обратно во мрак. Они караулили мертвяка еще с полчаса, тыкали под дом палкой и светили фонарем, однако бедняга, похоже, сам испугался и больше не показывался. Домой Таша вернулась в темноте. Кабан отвел ее к принцу, а тот, удостоверившись, что с пленницей все в порядке, Лично припроводил в покой.